Глава номер 29: девять. Сначала что-то грохнуло по крыше Харвестера. Затем машина резко дернулась, накренилась и ее повело куда-то в сторону и вверх. Причем так резко, что все сидевшие на табуретках повалились на пол. С полок посыпалась посуда. Хорошо, что пластиковые какие-то мелкие предметы. Шкаф распахнул дверцы, и его будто вывернуло на пол, посыпалось грязное белье. Уверенно, стоять на месте остались только шахматные фигуры. Они были магнитные. «Дьявол в стакане!» — взревел генерал Ветер, пытаясь содрать опутавшую его простыню. «Что, черт возьми, происходит?» Вопрос, разумеется, был чисто риторическим. Ответить на него никто не мог. Зато каждый мог бы спросить то же самое. Только вот какой в этом был смысл? Как говорят на Хаяме, сколько ни тверди халва, во рту все равно не станет. Харвестер меж тем мотал из стороны в сторону, как какой-нибудь маятник Фука, а внутри него мотал от стенки к стенке сайтедов, землян и фортанов, которые уже и так основательно перепутались, что и сами плохо понимали, кто они есть. Да еще и табуреты, которые тоже, мотаясь по полу из стороны в сторону, так и норовили угодить краем сидения в голову или ножкой в глаз. Наконец Алексею удалось ухватиться за ножку стола, накрепко приделанного к полу. Тело по-прежнему болтало из стороны в сторону, но так он хотя бы чувствовал себя зафиксированным на одном месте. Через какое-то время ему удалось избавиться от жуткого неприятного ощущения, будто мозг болтается в голове, как ядро переспелого ореха в скорлупе. Харвистер по-прежнему нещадно мотал из стороны в сторону, но теперь, по крайней мере, можно было мысленно сосредоточиться на том, что происходило. А происходило явно нечто из ряда вон выходящее. Что-то, чего не должно было происходить, потому что никто этого не планировал. Тут, что называется, и к не ходи. Алексей попытался улыбнуться. Нет, не выходит. Не смешно, совсем не смешно. Ну, я до вас доберусь, ироды! Крик генерала доносился из-под кровати. Совсем плохо. Хотя, может быть, и нет. Кому он там грозил? Град и пепел вроде бы не заслуживали наказания. Сайтаны стояли на карачках и добросовестно пытались освободить генерала из плена. Но их самих то и дело раскидывало по разным концам комнаты. Геннадий висел на соседней ножке стола. А вот Стасика видно не было. Кто-то схватил Алексея за ногу. Оказалось, что это Шатер. — Ты не возражаешь? — вежливо осведомился он. — Нет. Где Накуар? — Я здесь. Странное дело, голос звучал сверху. Исхитрившись, Алексей посмотрел наверх. Но Куар каким-то образом оказался на столе. И в целом неплохо там устроился. Ему приходилось держаться за крышку обеими руками и упираться в стену ногами, чтобы не упасть. Но зато в него не попадали летающие по полу предметы. Судя по ощущениям, нас поднимают. Алексей посмотрел на Геннадия. «Я прав? Станция поднимает Харвестер силовым лучом», — ответил Бородач. «Медленно и ровно». Такой болтанки, как сейчас, не бывает. Выглядел Геннадий на удивление спокойно, как будто не происходило ничего необычного. Или, может быть, он был уверен, что происходящее следствие разборок сайтонов с фортанами, к которым он, разумеется, не имеет никакого отношения. А раз так, то все происходящее его никаким боком не касается. Он всего лишь сезонный рабочий. И ему, собственно, без разницы, на кого работать. На фортанов или сайтонов. Быть может, сайты представились ему даже предпочтительней. Свои же, пусть только генетические. Но черт возьми, мы ведь поднимаемся. Геннадий попытался пожать плечами, но у него не получилось. Потому что именно в этот момент между лопаток ему угодил небольшой бюст. Чей именно? Алексей не успел разглядеть. Харвистер мотнула в другую сторону, и бюст улетел под кровать. Откуда тотчас же раздалась виртуозная ругань генерала Ветра. «Вне всяких сомнений», — подтвердил догадку Алексей Геннадий. «Что полагается делать в такой ситуации?» «Я никогда прежде не попадал в подобную ситуацию». «Когда поднимают, получу». «А, ну, в общем, ничего особенного. Закрепить дверцы шкафов и табуреты в зажимах, чтобы они не летали по комнате, как сейчас. Убрать всякую мелочь, ну, в смысле предметы, личной гигиены, и вести режим полной герметизации». «А что, до этого Харвестер продувался насквозь всеми ветрами?» «Нет, сам Харвестер, само собой, герметичен. Но когда мы находимся на планете, снаружи давление выше, чем в помещении. Когда же мы в безвоздушном пространстве, соответственно, все наоборот. Нужно поменять режим работы шлюза». «А раньше сказать не мог?» «Мы же не в космос летим?» «Кто тебе это сказал?» «В космос?» «Где переключатель?» «На щитке возле двери». Когда Харвестер в очередной раз мотнула в сторону, Алексей перевернулся на спину и посмотрел на дверь. Точно рядом с ней был щиток, закрытый прозрачной пластиковой дверцей, а под ней красный рубильник. «Проклятие! Да вытащите же меня, наконец, отсюда!» — снова заорал генерал. Град и пепел предприняли еще одну отчаянную попытку добраться до кровати. «Генерал ветер!» — крикнул Алексей. Сейчас тебе лучше всего оставаться на месте. Я приказываю. Если мы в течение ближайших четырех минут не заблокируем шлюз, нам всем кирдык. Так что не мешай нам, пожалуйста. Договорились? Договорились, Леха! Вполне миролюбиво ответил из-под кровати хром ветер: Действуй, но потом чтоб первым делом. Шатер! Вывернул шею Алексей посмотрел на Фортана. Как себя чувствуешь? Нормально. А что? «Ты ближе всех к рубильнику!» Фортан посмотрел на дверь шлюза. «Ну, в общем, можно попытаться». «Ты уж очень постарайся, дорогой!» Попросил его Алексей. «А то чует мое сердце, скоро мы начнем здесь задыхаться». «Что вообще происходит?» Как и все, начал заводить Шатер. «Кто и куда нас тянет? Давай об этом потом!» Предложил Алексей. «Когда будем в безопасности!» «Ладно». Шатер снова посмотрел на щиток. «Так что?» «Нужно просто дернуть рычаг вниз?» «Ну да», — подтвердил Геннадий. «Только сначала нужно щиток открыть». «В смысле, он заперт? А ключ где?» «Раньше висел рядом с щитком. Теперь понятия не имею». «Гена», — осуждающий посмотрел на бардача Алексей. «У тебя особенность такая выдавать информацию строго дозированными порциями, или же ты просто тормознутый?» «А при чем тут я?» — обиделся Геннадий. «Можно подумать, это я все устроил. Между прочим, до тех пор, пока вы тут не объявились, у нас все нормально было. Полный порядок!» Гена подумал секунду-другую и убежденно добавил. «А вы все козлы!» «А вот за козла ответишь!» Отозвался из-под кровати генерал Ветер. «А я, между прочим, затем здесь и находился, чтобы за все отвечать. С вызовом попытался вскинуть голову Геннадий. И пока вас тут не было, у меня все было отлично. Понятно?» Мужика, видно, совсем переклинило из-за того, что привычный маленький, такой удобный, хотя и малость, пованивающий грязным бельем Мирок, его Мирок, буквально на глазах разваливался. Потому Алексей решил без нужды его не трогать. Пускай малость очухается. Хотя... Ну ладно, посмотрим, как он дальше пойдет. Шатер! Да. Щиток заперт на ключ. Но это не сейфовый замок. Справлюсь. Готов? Ну, в общем... — Лежи спокойно, я скажу тебе, когда отпустить руки, чтобы ты попал точно под щиток. — Ясно. Алексей сосредоточился, пытаясь уловить в хаотичном раскачивании Харвестера хоть какую-то закономерность. И тут вдруг его придавило к полу. Харвестер пошел вертикально вверх, а это означало, что скоро они окажутся в тротосфере, где дышать уже будет нечем. — Отпускай! Шатер рожал руки и как-то очень уж медленно заскользил на животе в сторону шлюза. Удивленный таким положением дел, Фортан попытался встать на ноги, но не успел он даже на четвереньке подняться, как Харвестер дернула в сторону. Шатер ошвырнула на стену, где он головой ударился об угол щитка и до крови рассек бровью. Фортан потянулся за ножом, но Харвестер снова дернула, теперь в другую сторону. Шатер попытался ухватиться за щиток, но пальцы соскользнули и его отбросило к шкафу. Смахнув ладонью заливавшую глаз кровь, Шатер снова поднялся на ноги и, перебирая ладонями по стене, двинулся к щитку. Добрался он до него без особых проблем. Но вот дальше дело не шло. Как только Шатер пытался взять в руку нож, Харвестер вздрагивал и начинал заваливаться в сторону. Так что Фортану приходилось обеими руками цепляться за щиток, чтобы снова не оказаться в другом конце комнаты. Вообще-то, можно было стабилизировать график-компенсаторы – раздался голос из туалета. «Это кто там говорит?» – удивленно поднял голову Алексей. «Станислав, приспичило? Нет, меня сюда унесло. Хорошо, что не смыло. Так что ты там говорил про гравикомпенсаторы? Можно стабилизировать их работу так, чтобы пол всегда оставался полом, вне зависимости от того, в какую сторону наклоняется Харвестер. Слушайте, мужики, во что сюда специально таких тормознутых набирают?» – совершенно искренне удивился Алексей. «Но почему нельзя было сразу об этом сказать?» «Предлагаю выбросить их за борт». Высунул голову из-под кровати хром ветер. «Поддерживаю, генерал», — кивнул Алексей. «Шатер, ну как там?» «Никак». «Понятно. Накуар, ты можешь добраться до консоли управления. По-моему, это в нее ты упираешься ногами». «Попробую», — не очень уверенно ответил Энсин. «Не попробую, а будет выполнено», — Рявкнул генерал ветер. «Чему тебя учили в кадетской школе, сынок?» «Я как бы...» «Действуй, зараза!» «Так точно, генерал!» Перебирая руками по краю стола, Накуар развернулся на животе. В этот момент Харвистер в очередной раз как следует тряхнула, и Энсин едва не свалился на пол, удержавшись лишь на самых кончиках пальцев, едва не ногтями цепляясь за край стола. Он все же смог подтянуться и снова занять удобное положение». После этого добраться до консоли уже не составило труда. Окинув взглядом приборную панель, Накуар быстро нашел закрытую, как и полагается, пластиковым клапаном ячейку, внутри которой располагались клавиши управления гравикомпенсаторами. «Нашел!» — радостно крикнул он. «Молодец!» — одобрительно отозвался генерал. «Теперь прекрати, наконец, этот цирк, а то я чувствую себя клоуном, а не генералом». Харвистер был оснащен тремя взаимодействующими гравикомпенсаторами. Сейчас на всех трех были выставлены одинаковые показатели. Двенадцать. «И что мне теперь делать?» — спросил Накуар, обращаясь одновременно ко всем. «Слушай меня!» — крикнул из туалета Стасик. «На первой выставляешь шесть. Плюс шесть или минус шесть?» «Разумеется, плюс. Если был бы минус, я бы так и сказал минус». Надавив несколько раз на клавишу, Наквар выставил требуемый показатель Есть! Алексей почувствовал, как его ноги сами собой отрываются от пола и поднимаются вверх. По-моему, начинается невесомость. Так и должно быть, отозвался Стасик. Теперь ставишь на третьем 4, плюс 4. Есть. Вновь обретается вес. Ноги ударились об пол. Теперь на втором ставишь минус 1. Минус 3. — возразил из-под стола Геннадий. — С дуба рухнул! — возмущенно воскликнул Стасик. — С минус тремя Харвестер развалится на куски. — Минус три! — стоял на своем Геннадий. — Ты не учел того, что мы уже не на планете, а значит, сила тяжести здесь меньше. А ты не учитываешь того, что нас кто-то тащит примерно с третьей космической. — Так придите, наконец, к какому-нибудь решению, — потребовал генерал. — У меня нога застряла. — Минус один. — Минус три. — Тихо! Крикнул шатер. И когда все мокли он услышал страшный шипящий звук, который мог означать только одно: Мы теряем воздух, сообщил шатер остальным. Так, генерал выставил из-под кровати руку с импульсным пистолетом. Даю ровно 5 секунд на то, чтобы вы пришли к какому-нибудь общему мнению, или чтобы не было споров, я кого-нибудь пристрелю. Согласен на минус один, тут же поддержал мнение напарника Геннадий. Разумно рассудив, что Стасика в туалете не видно, и ежели генерал за правду решит кого-нибудь пристрелить, то, скорее всего, это будет именно он». Накуар ввел данные. «Есть». Почувствовав, что он наконец-то твердо стоит на ногах, Шатер выхватил нож, Сранмаху загнал острев за мощную скважину и пару раз качнул его из стороны в сторону. Дверца щитка отскочила в сторону. Шатер ухватился рукой за красный рычаг и рванул его вниз».